Я вспомнил. Действительно, что-то такое мы наблюдали, когда исследовали подступы к галереям. Небольшое озерцо под скальным уступом, полкругом вдающееся в лес по ту сторону гряды. Вот черт! Ни у кого из нас и мысли не возникло, что этот бочажок может таить такую хитрую загадку. — В общем, придется нырять. Растерянно пробормотал я. — Там просторно там? — А какое расстояние надо проплыть под водой? — Там не плыть. На карачках передвигаться придется, — сообщил спелеолог, как-то нехорошо прищурившись. — Узковато там. Если бы это было где-нибудь в начале августа, пять-семь метров, и ты в озере. на поверхности метра три. Я нырял здесь, а сейчас... Экран мне надолго задумался, производя вычисления. Сейчас, наверное, придется ползти под водой метров двадцать-двадцать пять. Видишь пятно? Спелеолог указал на черное пятно копоти, сохранившееся на перегораживающий тоннель в стене. Когда я тут был в последний раз, От этого пятна я спускался до сифона еще метров десять. Потом нырял. А сейчас, значит, уровень поднялся метра на полтора. Многовато. Двадцать пять метров. Я помолчал, пытаясь представить, насколько реальна перспектива преодолеть это мизерное по сухопутным меркам расстояние. Двадцать пять. Ага. Тоннель под водой прямой. Или с загогулиными. Нет, там все путем. Проблема не в этом. Спирелок вдруг зябко поежился и как-то неопределенно крякнул. Там, ближе к выходу, на дно озера порода слабенькая. Вкрапление песчаника. Короче, вода может вымыть кусок с потолка и завалить проход. Понимаешь? «Ну и что? Толкать этот кусок перед собой, пока до выхода не доберешься?» Сознанием дела предложил я. «Или, если кусище неподъемный, резко разворачиваться и драпать назад?» «Толкать, драпать!» И Крам ядовито ухмыльнулся. «Ну ты даешь, Иван, ты когда-нибудь лазил по подводным тоннелям?» я плавал в 25-метровом бассейне, — солидно сообщил я. Причем в снаряжении. Это входило в программу спецподготовки. Трудновато, но ничего, можно. — Это не бассейн, Иван, — спирилок сокрушенно вздохнул. — Здесь тебе придется раздеться, и руки должны быть свободными. Ты даже автомат с собой не можешь взять. Одежда будет мешать цепляться за выступы. Если кусок породы закупорит проход где-нибудь посредине, ты сможешь вернуться назад, воздуха хватит. Толкать обвалившийся камень под водой — дело дохлое. Если уж он закупорил проход, значит, большой. Будет весить не меньше, чем в пару пудов. А если такой камешек обвалился у самого выхода на дно? Многозначительно примолк, давая мне возможность домыслить всю серьезность возможных осложнений, связанных с таким неприятным сюрпризом. — Раздевайся, — распорядился я после недолгого раздумья. — Ты пойдешь первым. — Не пойду, — наотрез отказался спелеолог. — Если там будет обвал у самого выхода на дно, я утону. Давай, рискуй. Меня можешь связать по рукам и ногам. — Придется идти, дядя. Я вытащил из ножен тесак и многозначительно покрутил им перед носом и крама. — Проход может быть свободным, а может и нет. Эта бабушка надвое сказала. — А оставлять тебя здесь я не буду. Ты мне уже не нужен. Все рассказал, показал. и потом — Если я тебя хорошо свяжу и нечаянно утону, ты умрешь раньше, чем наступит ночь от нарушения кровообращения. — Пошевеливайся. И Крам начал нехотя раздеваться. Когда дошла очередь до брюк, я, экономя время, разрезал ему правую штанину, чтобы не развязывать репшнур на лодыж. — Если будет закупорка, три раза дернешь за шнур, — посоветовал я. когда икрам зашел по грудь в воду и принялся грамотно вентилировать легкие. Потом расслабишься, руки по швам. Я тебя вытяну за 10 секунд. Икрам молча кивнул, продолжая равномерно дышать грудной клеткой. Одно слово — профессионал. Пока спелеолог готовился к погружению, я быстро отмотал двадцать пять метров реп-шнура. ориентируясь по красным метровым отметкам. Шнур был наш, отечественный. Немного подумав, добавил еще пять метров, затем обмотал шнур вокруг запястья несколькими турами. И Крам в последний раз глубоко вздохнул, шагнул вперед и скрылся под водой. Рэп-шнур быстро пополз под стену. По мере того, как небольшая бухточка разматывалась, Меня стали одолевать сомнения. Как поведет себя спелеолог, вынырнув с той стороны? Будет ждать, когда я присоединюсь к нему, или сходу начнет орать дурным голосом, чтобы привлечь к себе внимание людей Рашида, сидящих на сторожевых постах в лесу. Черт, и это я раньше не продумал этот вариант? Бухточка худела на глазах. Филеолог двигался на удивление быстро. Чувствовалась немалая сноровка и опыт. Я намотал на запястье еще несколько туров шнура, затем еще, еще. Если будет мало, отпущу, сколько потребуется. Или шнур резко дернулся, подтаскивая меня к поперечной стене. Уперев ногу чуть ниже черного пятна копоти, Я напрягся, готовясь развернуться и побежать вверх по тоннелю, тащить и крама назад, если последуют еще два рывка, означающих что он напоролся на препятствие. Рывков не последовало. Шнур выдал заметную слабину, затем вновь натянулся, как струна. Нет, сигнал так и не подают. Шнур явно за что-то зацепился. Иначе я бы с легкостью утащил спелеолога обратно. И крам, привязанный на том конце, рвался всем телом вперед. Ему явно не хватало отмеленного мной капронового отрезка. Опять заметная слабина, чуть ли не в метр. Затем страшный рывок. Шнур больно резанул руки, сдавливая мышцы. Я понял, что происходит. И крам вынурнул в озеро и метнулся к поверхности. Ему не хватало совсем немного для того, чтобы добраться до воздуха. Теперь он дает мне понять, что ему нужно, самую малость, стравить чуть-чуть проклятый шнур, не отпускающий из водного плена. Я страшно напрягся, удерживая шнур. Правокись посинела и вздулась. Рывки становились слабее. Захотелось вдруг заплакать, на навзрыд, заорать непотребным голосом, выплеснуть ярость, накопившуюся в течение последних часов. «Прости, Гикрам, так получилось. Видит Бог, я хотел обойтись без этого». Рывки прекратились. Я потянул, шнур легко пошел назад, затем на секунду застопорился. Погоняв его туда-обратно, я ощутил, как тело на том конце наконец-то попало в туннель и потащил его к себе. Спустя полминуты из-под стены вынырнул труп спелеолога. Описывать его лицо не стану. Это было какое-то воплощение страшного отчаяния и безысходности, посмертный слепок всех мук ада.